Глава 6. Друга нужно подпускать близко, а врага еще ближе. Я бегу по разрушенному коридору станции. Бегу на пределе сил. За спиной прикреплен меч. На бедре привычный игольник. Бегу с такой скоростью, будто за мной гонятся все черти ада. Мыслей практически нет. Главное не останавливаться. Просто бежать, хотя куда и от кого понять не могу. Я знаю эти коридоры. Прошло 10 лет, но никогда из памяти моей не исчезнут перекрученные и разорванной коммуникации базы иностранного легиона, атакованного Архами. Где-то в дальнем уголке сознания есть понимание, что такого просто не может быть. Остатки базы давным-давно распилены на комплектующие и вывезены из этой системы. Черт, даже ее номер не помню. Но тем не менее я несусь на пределе скорости по тому самому маршруту, где шел когда-то с Керком и Риком к полетной палубе, протараненной линкором пауков. Только почему меч уже у меня? Ведь я четко помню, что подобрал его с трупа паука уже на подходе к полетному ангару. Но разум не может зацепиться за такие нюансы. Меня что-то гонит вперед, не давая сконцентрироваться. Легкий разрывает огнем от недостатка кислорода. Атмосфера вокруг очень разреженная из-за многочисленных утечек сквозь пробоины. Но, несмотря на это, мой комбинезон не загерметизирован. На полной скорости я вылетаю в ангар, полный архов, ровными рядами, марширующими вглубь станции. Вот только почему-то они никак не отреагировали на мое появление, будто и нет меня вовсе. Осматриваясь, вижу все тот же разрушенный ангар. Даже не задумываясь, иду к месту, где находится уцелевший штурмовик. Прыгаю в кабину. Путь уже пройденный однажды. Почему я вновь иду по нему? Вот и отсек, который я когда-то минировал. Спокойно иду, не глядя по сторонам. Внезапно готов поклясться, что мгновение назад ангар был пуст. В пяти метрах передо мной появляются две фигуры боевых особей арахнидов. Волнений нет, я спокоен. Меня не смущает бредовость происходящего вокруг меня. Привычным движением правой рукой вытягиваю меч из-за спины и мягким шагом двигаюсь к ним. Эмоций нет, дыхания нет. Я просто машина для убийств. Передо мной не архи, а лишь манекены для отработки фехтовальных приемов. Привычно скользнул в транс. Кстати, давно не тренировал медитации, но тем не менее получилось легко. Я уже занес руку для удара, когда непонятно откуда взявшийся прожектор осветил архов. Так и не ударив, я опустил руки. В паучьих лапах, крепко удерживаемые, стояли Лейла и Растан, мой сын. Но как так? Ведь Лейла бросила меня и сейчас должна находиться в имени отца? В мозгу царил хаос, а Лейла печально смотрела на меня. Из глаз ее текли слезы. Что-то екнуло в груди. Как же так получилось, что я променял семью на призрачную власть? Силы начали покидать меня. Меч со стуком выпал из ослабевших рук. Я почувствовал, как начинаю терять силы и падать. А архи как-то приблизились, и сквозь открытое забрала я с ужасом увидел лицо Дуга и доктора Ланга. «Ты и правда думал, что реально сможешь на что-то влиять, дикарь?» Голос Дуга сочился ядом, а рядом стоящий Ланг уже смеялся во весь голос. Я смотрел не на них. Смотрел на своего сына, молчавшего, взглядом просившего его помочь. Только сил не было. Ярость была, ненависть. Вот только сил не было. Совсем. Дуг поднял лапу, замахнувшись для удара. Я четко видел в ней что-то похожее на мономолекулярный десантный нож. Мозгом понимал, меня убивают, но что-то сделать не мог. Тело сковывало странный паралич. Я просто не мог двигаться. Как в замедленной съемке лапа арха Дуга пошла вниз. Это конец. Также тягуче проплелась мысль в голове. Внезапно странное состояние замедленности исчезло. Надо мной мелькнуло лезвие меча, и лапа арха с зажатым в ней ножом покатилась по полу. Я почувствовал, как сзади меня кто-то подхватывает под руки с двух сторон и оттаскивает назад. А перед глазами мелькают фигуры, полосующие мечами архов. Я без труда мог узнать тех, кто пришел мне на помощь. Вот тенью мелькает старый инструктор Ларс, мастерски рассекая на части, внезапно оказавшихся в огромном количестве вокруг нас и когда только успели, архов. А вот чуть правее, припав на колено, стреляет из плазмомета весельчак Керк. Я с трудом перевел взгляд назад, посмотреть, кто же меня тащит. Даже не удивился, увидев старого, никогда не предававшего друга, змея. «Держись, командир, мы дойдем!» Так же, как когда-то в горах Кавказа Андрей улыбнулся. Я совсем перестал понимать, что происходит вокруг. «Ведь вы все погибли в системе Зара. Я своими глазами видел, как планета превратилась в скопление камней». Мое горло с хрипом выдавливало слова. «Командир, вот они, — змей указал на прикрывающих наш отряд Ларса и Керка, — погибли. А слухи о моей смерти сильно преувеличены». Мое состояние ухудшалось. Я понимал, что происходит непонятное, но сил проанализировать ситуацию не было. Периодически, мне кажется, я терял сознание. Вик, зря ты не послушал меня и перестал развивать свой талант. Запомни, жизнь достойно прожить сложно, но сложнее завершить ее достойно. Борись. И не вини себя, нас уже не вернуть. Подумай о сыне и... Просыпайся. Слова Ларса, склонившегося надо мной, я слышал четко: С последней фразой он легко шлепнул меня по лбу и мир вокруг потерял свои очертания. Я резко открыл глаза и сел на кровати. Не сразу поняв, где нахожусь, зашарил вокруг в поисках оружия. Нечаянно ударил с размаху рукой по металлическому столу, стоящему у дивана в моем рабочем кабинете, на котором я уснул после суток сидения над докладами отдела Сон. Это был всего лишь сон. Но какой же он был реальный. Ведь все было именно так, как и тогда, 10 лет назад, ну кроме окончания да еще и Ларс со змеем и керком. Особенно его слова. Я ведь и правда себя винил в их смерти. Может, действительно хватит рефлексировать? Нужно жить дальше. Наворотил я дел немало, если честно. Лейла ушла, забрав сына. В Легионе я чувствую себя чужим. Да еще и последние данные, полученные разведкой, не радовали. Архи начали шевелиться. Они уже полностью заняли буферную зону, перекрыв нам сообщение и торговлю с Арваром. Да-да, мы продолжали торговые операции с соседней империей. Как ни крути, а Ротан сейчас в сложной ситуации. Множество производственных мощностей разрушено. Через связи данга тащили к себе высокотехнологичное оборудование. Почти достроили верфь, позволившую бы нам при необходимости выпускать корабли классом до крейсера. И при этом не зависеть от милости императора Ротана. Но вот сейчас все маршруты перекрыты. Даже конвои не могут пройти. Архи не пираты, а у нас практически нечего противопоставить их ульям. Один-единственный дредноут, да и тот, так толком и не смогли восстановить. Но ну, не было таких технологий. Из головы все не шел сон. Ну к чему тут вообще Дуглас с доктором, непонятно. Но есть, конечно, кое-какие подозрения, что они работают на императора Георга, но поймать за руку их имеющимися в этой системе средствами нельзя. Можно попробовать привлечь мой личный резерв, о котором они не знают. И, надеюсь, не узнают в ближайшей перспективе. Кстати, надо бы проверить мою тайную базу. на ну, что удивляться, ну не совсем же я дурак. Еще по настоянию Ларса в одной из отдаленных систем была организована и укомплектована небольшая база на одной из непригодных для жизни планет. Часть рекрутов, прошедших проверку лично Ларсом, была направлена туда в тайне от остального командного состава. На мой вопрос зачем, Старый Рух честно ответил, что доверять никому нельзя, даже ему. Все Содружество считает, что Легион просто-напросто уничтожил систему Аграфов. Да. Легион уничтожал, а вот небольшая эскадра, являвшаяся теперь только моим личным резервом, в это время беспощадно разграбляла системы галанты. Вывозилось в первую очередь оборудование различных заводов и готовые корабли. Ну, были и у меня подозрения, что не все так чисто в деле с уничтожением иностранного легиона. А после гибели десанта в системе ЗАРа, так я только укрепился в своих подозрениях. Поэтому лишь интенсифицировал комплектование резервной базы как людьми, так и различными запасами. Я точно знал, что и Дук, и Ланг работают на избы ратана Первые подозрения появились еще во время переговоров. В дальнейшем они лишь подтверждались. Уж очень упорно настаивал Дуглас именно на захвате столицы Галанты, а не на уничтожении ее. Да еще и мои постоянные психозы. Такое ощущение, будто страдаю шизофренией. Постоянная апатия. Желание покончить с собой. Я вроде не институтка малолетняя. А бросает из крайности в крайность. Я подошел к столу и налил себе тоника. И только тут меня будто током ударило. Я же четко понимаю в данный момент, что со мной происходит что-то не так. Как так? В душе начала подниматься ярость. Рабский имплант. Подавление сознания. Вот, значит, какая роль у легата, которым пугают всю галактику. Марионетка. И сделать это мог только один человек. Планк. Стоп, не стоит рубить с плеча. Если у меня стоял имплант подчинения, то почему в данный момент я не нахожусь под его воздействием? Я попытался вызвать меню нейросети, но у меня это не получилось. Такое ощущение, что она просто исчезла. Да что вообще происходит? Надо бы пройти обследование. Вот только делать это в логове предателя я не буду, а значит нужно срочно свалить отсюда. По возможности до того, как Дуг поймет, что я не подконтролен. Ларс был мудрым и опытным, разумным. Кажется, у него имелась страховка на все случаи жизни. Вот и сейчас я внезапно понял, что знаю, где находится спрятанный им специально для такого случая крейсер. Неучтенный. Привезенный под видом запчастей из Минмотара, средний крейсер, предназначенный для дальнего поиска, был спрятан в том самом астероидном поле, где я обычно тренировался в полетах на истребителе. Так вот, почему меня все время тянуло туда. Осталось придумать, как незаметно покинуть базу. Хотя о чем это я? Все уже давно привыкли к тому, что я каждый день осуществляю тренировочные вылеты. Думаю, с этим проблем не будет. Интересно, а Рик в сговоре с Ларсом или нет? Да нет, у него сильная неприязнь к графу, сомневаясь, что Риг бы стал вообще работать на бывшего СБшника. Ну что же, пора. Если решил, то не стоит задерживаться. Быстро подойдя к сейфу, выполняющему еще и роль оружейного ящика, открыл дверцу и начал экипироваться. Решение принято. Нужно исправлять свои ошибки. Риг, как обычно, проводил плановый осмотр истребителей, на котором летал легат. Хорошая, а главное надежная двухместная машина. Хотя Вик всегда летал один. Рик честно не понимал, что происходит с командиром. Он стал весьма и весьма странным. Потухший взгляд, абсолютно равнодушный ко всему, что творится вокруг. С одной стороны, бывший подрывник понимал командира. Потеря десанта, друзей, уход Лейлы. Кстати, так и непонятно, чего с ней произошло. Она же Вике души не чаяла, а тут забрала сына и исчезла из системы, бросив Вика один на один с проблемами. Рик старался не лезть в дела начальства, но за он реально беспокоился. Каждый раз, провожая того на вылет, техник надеялся, что у командира хватит ума не натворить бед. Но с каждым днем состояние Вика ухудшалось. Раньше у него всегда горели глаза, когда он возвращался с очередной тренировки, всегда проверял машину от и до после вылета, а сейчас просто равнодушно ставил на стоянку и уходил к себе. Рик задумался, остановившись у Дюзы, которую легат недавно повредил. Следов столкновения уже не было, да и откуда бы им взяться, если техник лично провел полный ремонт и настройку. Неожиданно ему на плечо легла чья-то рука. Он вздрогнул всем телом и на вбитых намертво в тело рефлексах начал резкий уход с одновременной атакой, стоящую сзади. Резкий выпад ноги назад столкнулся с чем-то весьма жестким. От столкновения Рик потерял равновесие и оказался лежащим на полу ангара. Подняв голову вверх, он обнаружил стоящего рядом Вика, с удивлением смотрящего на него. — Ты чего? Заработался? — Рик услышал спокойный вопрос командира, появившегося в неурочное время. Задумался, поднимаясь с пола и отряхивая комбинезон от несуществующей пыли, пробормотал Рик. Как машинка, готова к выльту? Казалось, Вик даже не обратил внимания на инцидент. Конечно, все в лучшем виде, заправлено и осмотрено. Рик лично обслуживал истребитель Легата, несмотря на то, что у него в подчинении было множество других специалистов. Вик задумчиво смотрел на него некоторое время, а потом неожиданно заявил. Полетишь сегодня со мной, иди переодевайся. Рик не сразу въехал, что ему говорит Легат. А когда смысл слов до него наконец-то дошел, то он очень внимательно осмотрел бега. Внезапно Рик осознал, что же не так с бегом. Перед ним стоял не тот потерявшийся и всеми брошенный, почти сломленный человек, который он привык видеть последние полгода, а тот, который когда-то в одиночку пошел воевать с Архами на практически уничтоженной станции. Тот самый холодный взгляд, серый глаз и абсолютная уверенность в своих силах. Не задавая дальнейших вопросов, бывший спецназовец, хотя они не бывают бывшими, Развив невероятную для его должности скорость, бегом рванул в оружейку, где хранился его комплект экипировки. Техники, работавшие в ангаре, с удивлением смотрели вслед своему начальнику, несущемуся во весь опор, и не понимали причин такого поведения. А Рику было плевать. Он боялся, что бег передумает, или что, вернувшись, вновь увидит не бесшабашного вояку, а поникшую размазню. Пока я добирался до ангара, в голову пришла здравая мысль, что хоть крейсер, укрытый в системе и предназначен для управления в одиночку, но не помешал бы взять себе напарника. Вот только кому можно доверять? Никого из тех, кто точно бы не предал, не было в живых. Я вёл гравискутер вручную в связи с отсутствием нейросети, а сам перебирал возможных кандидатов. Ни в одном не был уверен. Внезапно я вспомнил свою личную технику. Рик, Вояк от головы до пят. Он наверняка не способен на подлость. Вот кого стоит взять, однозначно. Да и после угона, а иначе не назовешь истребителя, к нему будет множество вопросов. Решено, забирай ее с собой. До тайной базы путь не близкий, будет хоть с кем поговорить. Рик немного странно отреагировал на мое заявление. Вначале долго меня разглядывал, а потом рванул в сторону подсобных помещений, как на пожар. Через пару минут он вернулся уже экипированным. Не теряя времени, мы погрузились в истребители и покинули летную палубу. Вел истребитель Рик, так как из-за отсутствия нейросети я не мог пилотировать, но это лишь до того момента, пока находимся в зоне контроля с станции Потом-то я переведу на ручное управление и буду управлять сам. Техник все равно не знает места назначения. На экране, транслировавшем изображение с камеры, установленной в задней части истребителя, как медленно, но верно отдаляется корпус станции. Что ж, очередная страница жизни перелистнута. время собирать камни. Доктор Ланг влетел в кабинет к Дугу с такой скоростью, будто за ним гналось стадо архов. штаба даже не успел спросить, что случилось, когда Ланг вывалил на него все и сразу. «Этот долбанный дикарь пропал!» – чуть ли не кричал Ланг. «Просто взял и пропал. Нейросеть не дает отклика. Имплант тоже молчит. Нужно срочно найти его, иначе у нас будут проблемы. Мы не сможем контролировать это стадо!» Дуглас с удивлением смотрел на доктора и не до конца понимал, что заставил обычно хладнокровного искулапа так разволноваться. А когда сквозь кучу ненужной информации, он наконец понял, что имеет в виду Ланг, кто его прошиб холодный пот. Вик, постоянно находившийся под контролем через специальный имплант, установленный ему во время одного из обследований, исчез. Сигнал от нейросети перестал поступать доктору на терминал около трех часов назад. Но тот не сразу обнаружил это, а когда заметил, то сразу рванул к графу. Если Вик сумел избавиться каким-то образом от импланта, им конец. Однозначно легат не простит. Дуглас быстро подключился к Искину и сделал запрос о последнем месте нахождения Вика. Получив ответ, он немного успокоился и поспешил успокоить Ланга. Не паникуй раньше времени. Искин зарегистрировал вылет истребителя Вика около 4 часов назад. Опять играется в войнушки. Пусть развлекается. В первый раз, что ли? Дуглас был уверен в своих словах. Ланг, глядя на него, тоже начал успокаиваться. Может, и Прад ничего страшного, попал в какую-нибудь зону, закрытую астероидами с высоким содержанием металлов. Вот сигнал и пропал. Да и Прад, что-то я запаниковал. Вернется, куда он денется? Накапай бокальчик успокоительного. Ланг приходил в себя прямо на глазах. Дуг дотянулся до ящика стола и, вытянув небольшую фляжку, разлил ее содержимое по двум стаканам, стоящим на столе. Доктор взял стакан и уселся в кресло для посетителей, медленно подтягивая легионерку. Дух не остался в стороне. Они так и попивали легионерку. А в то же время, укутавшись маскировочными полями, на самом малом ходу из астероидного поля выбирался крейсер, везущий на своем борту всего двух членов экипажа. Через два часа в дальнем конце системы сформировалось окно гиперперехода, и рейдер исчез из ставшей не очень гостеприимной для вика системы АСА. Его путь лежал далеко в глубь неконтролируемого пространства, к одной из мертвых, как считалось, систем.